— Князь! — Да, — сказал задумчиво Чак, оглядывая наших солдатиков, — без ботинок тебе будет трудновато. Солдатики вдруг занервничали. — Да ладно, дойду, — Зарах сделал слабое движение рукой. — Господа, — сказал я, — есть мнение лично у меня, что нам противостоит неизвестный противник неизвестной численности, которому неизвестно, что надо и поэтому лучшее для нас решение — немедленно драть когти под прикрытие своих батарей. Капрал Ош, ваше мнение? — Кстати, расскажите-ка, что происходит в гарнизоне, доходят какие-то нелепые слухи. — Я думаю, Капрал не в теме, — сказал Зарах, — поэтому его и отослали, как и моих командиров. Я уже не говорю про солдат. — Что вы имеете в виду? — Ош занервничал еще сильнее, чем солдатики. — что в гарнизоне заговор, но кто его участники и какова цель, мы еще не знаем, сказал я быстро, чтобы упредить Зараху, он мог знать больше, а значит, сболтнуть лишнее. Вот оно что, протянул Ош, тот-то я думаю. Он стоял так, левым боком к проходу в камнях, ведущему к холму, и лицом к сидящему тут же Зараху, В полоборота к Чаку, который тоже почти сидел, вернее, подпирал жопой большой замшелый валун, и, наконец, боком ко мне. Солдатики стояли слева от меня и чуть позади, как раз за ними был костер уже догорающий, но еще дающий кое-какой свет. Это я описываю, чтобы можно было примерно представить себе дальнейшее. Первое, что меня напрягло, это какая-то искусственность в интонации, с которой произнесены были последние слова Оша. Искусственность и напряженность. Второе, это то, что одновременно с этими словами раздался тихий щелчок предохранителя Гепарда. Автомат у Оша был укороченный, десантный, и стрелять из него можно было даже не откидывая приклад с одной руки. Все поругивали эту модель за излишне мягкий предохранитель однако я вот услышал. Повторюсь, он стоял ко мне правым боком, держа автомат одной рукой стволом вниз. Совершенно так расслабленно. Наверное, из-за случая с миной Ош считал меня самым опасным противником, поэтому он решил начать с меня. Думаю, это было его первой и главной ошибкой. В общем, я видел, как он, разворачиваясь на каблуках и сгибая руку в локте, наводит на меня ствол, Кто-то маленький, но главный внутри меня посмотрел на это все и велел группироваться навстречу движению ствола, нырять под вероятную очередь, а потом перекатываться ближе к кошу. и он со своим укороченным, но все же достаточно длинным стволом ничего не успеет сделать. Но я не успел даже согнуть колени. Автомат вдруг исчез, рука Оши замерла в совершенно неестественном состоянии, а за спиной его оказался Зарах в какой-то гимнастической позе. Тело вытянуто горизонтально, в землю упирается левая локоть и левое колено, правая нога вытянута стрункой вперед-вверх. Видимо, это ее движение и сообщило автомату Капрала некую незапланированную траекторию. Сам Капрал, похоже, еще и боли не успел почувствовать, когда Зарах Оказавшись уже в вертикальном положении, взял его за левую локоть и сделал движение кистью. Я ясно услышал щелчок, но не металлический, а почти пластмассовый, как если бы кто-то слишком резко разложил приклад. Ож, застыл, выкатив глаза. И тут автомат, пролетев положенное ему расстояние, с чем-то удачно соударился, и боек слетел с шептала. Три выстрела прозвучали глухо, скорее всего, пули ушли в землю. Но мы все равно посмотрели в ту сторону. А через миг поляну залил электрический свет, и голос эхи произнес. «Нет, нет, нет, не надо оружий. Все хорошо здесь. Повторяю, пожалуйста, не надо оружий». Я повернулся. На камнях на полусогнутых, как слетевшие орлы, стояли четверо, В руках у них были мощные фонари, и кто знает, сколько еще народу скрывается по ту сторону света. «Мы свои вам». «Это свои», — я расставил руки. «Все расслабились, расслабились», — я сказал.